Глава третья. Петрович стоял у окна и смотрел на улицу. Баронесса Камнева выделила ему комнату, и старший егерь теперь терялся в догадках, с чего бы ему оказана такая честь. Ну, не из-за того же, что когда-то пятнадцатилетняя девчонка восхищалась молодым егерем в самом-то деле. В дверь постучали, и в комнату проскользнула молоденькая горничная. Петрович развернулся так стремительно, что девчонка вздрогнула. На улице было пасмурно, и из-за этого в комнате царил полумрак. «Чего тебе, милая?» — спросил Петрович, которому надоело стоять и ждать, пока девчонка в себя придет. «Ужин накрыт в столовой. Елена Павловна велела мне воспроводить», — она говорила, не поднимая на него взгляд. «А почему так печально?» — Петрович скупо улыбнулся. «Я много не ем. Елена Павловна точно не останется голодной». И уж тем более я не закусываю молодыми красотками. Пойдемте, Антип Петрович, я вас провожу. Она вскинула голову при его словах и тут же снова опустила глаза под его насмешливым взглядом. Ну, так идем, это не я сейчас время тяну. И если жарко и стынет, я не буду тебя перед хозяйкой оправдывать, добавил он, делая к девушке шаг. Как ваши женщины справляются! пробормотала девица, быстро подходя к двери. «Они любят котов!» Петрович снова улыбнулся. «Много кто любит котов, а мы этим бессовестно пользуемся». «Да, иногда становится особенно заметно, что совести у вас нет, но это не мешает женщинам любить котов». Горничная остановилась возле столовой и посмотрела в сторону двери с неодобрением. Словно то, что происходило в той комнате, Ее не слишком устраивало. Антип был не намного выше ее самой по положению. Они оба являлись слугами клана, и она чувствовала за собой право так с ним разговаривать. «Осторожно, милая!» Он перехватил ее руку за запястье и подтянул к себе. На этот раз его взгляд был жестким. «Не стоит меня заставлять проверять, насколько ты сама неравнодушна к котам» и в глубине желтовато-зеленых глаз вспыхнули яркие желтые искры, указывая на наличие у этого мужчины дара. Девушка вздрогнула и быстро поклонилась. Так резко ее на место еще никто не ставил. Помня, что он прорысив она как-то упустила из виду, что Петрович фактически генерал небольшой армии егерей клана Рысевых, а ведь у клана имелась еще и другая армия в которой старший егерь был далеко не последним человеком. «Простите, я немного забылась», – пробормотала она, и Петрович отпустил ее руку. «Не стоит забываться, чтобы не ставить себя в дурацкое и довольно опасное положение», – тихо ответил ей егерь и вошел в столовую. Баронесса Камнева не сидела за столом, ожидая его. Она стояла у окна, как сам Петрович еще несколько минут назад и смотрела на улицу. «Кажется, буря начинается», сказала она, не оборачиваясь к нему. «Да, похоже на то», ответил Петрович, недоуменно оглядываясь. «Я пришел рано». «Почему вы так решили, Антип Петрович?» Баронесса повернулась к нему, глядя в глаза. «Здесь никого нет, кроме нас двоих», ответил егерь настороженно. В столовой царил полумрак, разгоняемый зажженными свечами. Вообще вся обстановка была настолько интимной, что он впервые в жизни почувствовал себя неуверенно. Да, вы правы. Сегодня мы ужинаем вдвоем. Вы же не против? Баронесса улыбнулась. Нет, нисколько. Петрович внимательно посмотрел на нее. Зато теперь понятно неудовольствие прислуги. «У них сложилось впечатление, что вы меня... Хм, соблазняете?» «А вы категорически против?» Елена продолжала улыбаться. «Насколько я знаю, вы не женаты?» «Зато вы замужем», — напомнил ей Петрович. «Адриана здесь нет», — спокойно ответила баронесса. «Ну же, Антип Петрович, это всего лишь ужин, а я...» «Слабая женщина. Только не говорите, что боитесь меня». «Как мы уже выяснили, мне не шестнадцать лет. И да, я как минимум не привык недооценивать женщин. Так что вы правы, в какой-то степени я действительно вас боюсь и не стыжусь этого». Он подошел к столу и выдвинул стул. «Давайте уже поужинаем». Елена села за стол. Петрович расположился напротив нее. «Почему вы не съездили в храм всех богов?» — спросила баронесса после первой перемены блюд. «Я не вижу в этом необходимости», — спокойно ответил егерь. «Почему? Перстень дает много преимуществ». Елена сама не знала, почему для нее это так важно. «Вам же не обязательно уходить от рысевых и основывать свой род». «Я почитаю рысь с тех самых пор, как осознал себя» задумчиво проговорил Петрович. «И не могу себя представить вдали от клана. Наверное, основная причина в том, что я боюсь внимания со стороны другого бога. Получить перстень не с рысью — вот что меня останавливает». «И с храмом можно вообще не выйти живым», задумчиво произнесла баронесса, бросая на сидящего напротив нее мужчину задумчивые взгляды. «Рысь не даст убить одного из своих сыновей». Вот сейчас Петрович говорил уверенно. «Но она может и не захотеть оказывать прямого покровительства». «Антип Петрович, ваши глаза говорят о том, что рысь оказывает вам покровительство даже без персня. Невозможно владеть даром, не являясь прямым потомком первопредка без определенного влияния с его стороны», — горячо воскликнула Елена. «Вы так меня уговариваете сходить в храм?» Протянул Петрович, откидываясь на спинку стула, держа в руках бокал с вином, из которого не сделал ни одного глотка. «Зачем вам это?» «Я не знаю». Варонесса отложила вилку и коснулась пальцами висков. «Почему-то для меня невыносимо видеть вас без перстня». Петрович пристально смотрел на нее. Похоже, баронесса действительно не осознавала, зачем уговаривала его пойти в храм всех богов. Он вообще ее не понимал. С Евгением, да и с Сергеем Ильичом, она разговаривала более дерзко. «Вы тоже ездили в поместье Рысевых, чтобы меня увидеть?» Внезапно спросил Петрович. Елена вздрогнула, подняла на него взгляд и тут же отвела глаза. «Мне повезло». «Тогда праздновали год со дня рождения Жени, и моего отца с семьей пригласили на праздник», — ответила Елена, не глядя на него. «И да, в тот раз вы как раз находились в поместье». «Я тогда не был старшим егерем. Я тогда даже сотником еще не был», — Петрович посмотрел на вино в свете свечей. «Да, только мне было в то время четырнадцать лет, и я впервые увидела егерей». Елена усмехнулась. «Девочкам-подросткам нужно запретить приезжать в места, где вас так много. Это жуткий удар по неокрепшей психике». «Понятно». Петрович снова посмотрел на нее. «Именно поэтому вы выбрали себе мужа, максимально непохожего на егерей. Он охотится?» Внезапно спросил он. «Простите, что?» Елена смотрела на него, непонимающе. «Ваш муж, Адриан, он охотник?» «Он, Васильков», — она закатила глаза. «Ночные бабочки. Вот та максимальная дичь, на которую он может вести охоту. И то, если рядом хищники покрупнее не бродят». «Я так и думал». Петрович смотрел на нее и ждал, что же будет дальше. Почему-то ему стало безумно интересно, на что эта красивая и очень независимая женщина может решиться. «Елена Павловна!» В столовую вошел дворецкий, нарушив довольно уютную тишину. «Приехали те самые господа!» Говоря это, он стиснул зубы. «Они спрашивают, не могли бы вы их принять?» «Более того, они имели наглость уточнить, не могли бы вы их принять за ужином?» «Их четверо?» Камнева так сильно стиснула в руке вилку, что пальцы побелели. Петрович же остался сидеть, откинувшись на спинку стула. Выглядел он при этом абсолютно расслабленным. «Да, четверо», — ответил дворецкий. «Ну что же, Петрович хотел посмотреть на тех, кто пытается давить на меня в обход моего сюзерена». Баронесса очень аккуратно положила вилку на стол. Принеси четыре прибора и пригласи этих господ составить нам с господином Прорысевым компанию. Как вам будет угодно, Елена Павловна?» Дворецкий поклонился, хотя у него на лице было написано желание отдать приказ прибить этих непрошенных гостей, а трупы где-нибудь прикопать. Петрович молчал все то время, пока слуги расставляли приборы. Молчал он и тогда, когда вошли четыре молодых человека — Не разменявших еще четвертый десяток, они вели себя нагло, тут же сели за стол, и один из них, самый старший, так откровенно принялся разглядывать хозяйку, что Петрович почувствовал, как затрепетал огонек его дара. Вы явно не муж, прекрасная Елена Павловна. Тот, кто раздевал баронессу глазами, повернулся к старшему Егерю. Нет, не муж, спокойно подтвердил Петрович. Я друг семьи, добавил он и улыбнулся краешками губ. Елена Павловна, мы из Москвы приехали и никак не можем получить положительный ответ. К баронессе обратился еще один. Петрович сразу же определил, что он хоть и немного моложе того урода, который до сих пор пытается глумиться над ним, но именно он в этой группе является главным. О, из самой Москвы! Протянул егерь, перебив его. «Вы же не будете против, если я послушаю, что же вы хотите получить от Елены Павловны? все таки я друг семьи. Положение обязывает, так сказать». Куницын смотрел на мать, сидящую напротив него и просматривающую газету. «Что пишут?» спросил он как можно небрежнее. Все одно и то же». Баронесса бросила газету на столик. «Кто-то закрыл прорыв, кто-то женился, кто-то женился третий раз, а кто-то попал в скандал на ровном месте». «А в мире? Что происходит в мире?» Аркадий улыбнулся. «Меня не интересует мир». Мать пристально посмотрела на сына. «У нас нет ни с кем войны, и хвала всем богам. Остальное меня не интересует». «Зато меня немного интересует», — Пуницын наклонил голову. «А вот светская хроника как-то не очень». «Что весьма странно», — ответила ему мать. «Ты художник? Такие вещи должны тебя интересовать». «С чего бы?» — Аркадий пожал плечами. «Я в пятом браке кого-то с кем-то вдохновения не черпаю». К тому же подозреваю, что скоро в наш дом можно будет приглашать журналистов светской хроники, погостить, свежим воздухом насладиться, материала на год вперед собрать. Столько сплетен и скандалов, да ещё и не сходя с места. «Аркаша, ты утрируешь?» Баронесса сузила глаза, глядя на сына. «И преувеличиваешь?» «Ну что ты, мама? Я как бы не преуменьшаю». Он поднялся. «Пойду, пройдусь по вагону». «Что-то ноги затекли». Куницын вышел из купе и столкнулся с Мамбовым. Олег стоял у окна и задумчиво смотрел на проносящийся мимо пейзаж. «Как избежать толпы незамужних девиц в собственном доме, постоянно оглядываясь, чтобы случайно не оказаться в одной из комнат наедине с одной из них?» — выпалил Куницын, вставая рядом с Мамбовым и затравленно оглядываясь на дверь своего купе. «Женись, Аркаша!» «Просто женись на той девушке, с которой хотя бы теоретически сможешь прожить жизнь и подарить матери долгожданных внуков. И тогда все твои проблемы мгновенно исчезнут». Имамбов похлопал, закатившего глаза Куницына по плечу. «И это все, что ты мне можешь сказать?» Наконец спросил Аркадий. «А что ты еще хотел услышать?» «Это оптимальный вариант. И подозреваю, что в твоем положении...» «Единственный!» Олег усмехнулся и снова начал смотреть в окно. «Если честно, не ожидал тебя здесь увидеть. Настолько рысив надоел. Или от жены хочешь побыть в одиночестве?» Куницын сложил руки на груди, защищаясь от несправедливости жизни. «Женя занят. Я вышел, чтобы ему не мешать», пояснил Олег через минуту. Аркадий уже думал, что Мамбов ему не ответит. «Вика о чем то шушугается с Марией, и им тоже лучше не мешать. К тому же я попробовал провести анализ нашего предстоящего дела, и теперь мне нужно подумать. Потому что получается какая-то ерунда. Какой-то калейдоскоп событий, среди которых просто нет тех, которые имели бы правильное решение. И я не знаю, с чем это может быть связано». «Ой, не грузи меня», — Куницын помотал головой. «Вот куда я ни за что и никогда не пошел бы, так это в вашу группу, даже если бы меня туда пряником заманивали!» Они снова замолчали. В конце концов, Куницын вздохнул. «Ладно, не буду мешать тебе думать. Пойду я мировые новости почитаю, а то так и правда, в войну можно проспать». В ответ Мамбов только кивнул, не отрывая задумчивого взгляда от окна. Ему действительно не нравился результат анализа. И теперь он пытался понять, какие параметры можно еще учесть в вероятности, чтобы получить более точный прогноз. Мы проехали приблизительно половину пути, когда позвонил Игнат. Повертев в руках мобилет, я ответил на звонок. «Игнат, я тебя слушаю. Что у нас случилось? Ты открыл проход наизнанку и сразу же попал в плен к прелестным нимфам, которые использовали тебя по-всякому. «И ты сейчас не знаешь, как признаться в этом жене?» «Ха-ха-ха», — -ха. ответил мой бывший помощник. «Считайте, что я посмеялся». «Уже хорошо», — я усмехнулся. «Так что у тебя произошло?» «Не у меня. Свете звонила Анна. В этом проклятом поместье опять какая-то проблема с защитным куполом». «Он жрет энергию так, что егеря из сотни Семена, закрепленные за этим поместьем, не успевают макры свежие привозить, да и функции не все выполняются», — ответил Игнат. «А почему они звонили сестре, а не кому-то из рысевых или прорысевых напрямую?» — спросил я, нахмурившись. «Не знаю, не могу сказать». Анна Свете-то позвонила, потому что уже все, дальше тянуть некуда. До этого Света с сестрами не разговаривала, уж не знаю, что там у них произошло. А Сими он сам не может решить эту проблему. Я пытался сообразить, что же делать. В том-то и дело, что нет, его сотню Петрович забрал. «У семена лучшие следопыты в сотне, да и к поместью их прикрепили не на постоянной основе, а именно в качестве таких вот контролеров периметра». Игнат замолчал, а потом осторожно добавил. «Вы бы с Сергеем Ильичом поговорили, Евгений Федорович. Этим землям хозяин нужен. И не за бегами, а постоянно». «Да, нужен». Я потёр лоб. «Я тебя услышал». Сейчас подумаю, что с этим проклятым куполом делать, а потом уже будем решать судьбу поместья, когда дед вернется. По мобилету договориться с трудом, но можно, а вот отлюбить от всей души нельзя. Так что лучше немного подождем. Хорошо, я передам Светлане, что все нормально. Она хоть и не разговаривала с сестрами, но беспокоится о них. И Игнат отключился. Я же долго смотрел на мобилет, а затем решительно принялся набирать номер. «Это нормально, что она беспокоится. Родные сестры как-никак, да еще и младшие», – пробормотал я, и тут мне ответили. «Ефим, хватай эту жертву фыриной наглости и идите в моё купе». «Сейчас будем, Евгений Федорович, ответил Ефим и сразу же отключился. Я бросил мобилет на столик и проговорил в полголоса. «Кажется, я знаю, как вытащить Куницына. Он сильный маг, а мои егеря, боюсь, с этой гадской защитой не справятся. А так я его не просто из дома вытащу, но он мне еще и пользу принесет». В этот момент в купе вошли егеря и сразу же заняли все пространство. «Садитесь, нечего надо мной возвышаться». Я кивнул на диван, на котором недавно сидел Мамбов. «Сергей». «У меня для тебя индивидуальное задание». «Какое?» — проговорил егерь хрипло. «Как только приедем в Ямск, соберешься и отправишься в бывшее поместье Свинцовых. Нужно попытаться выяснить, что там в защите. Если сходу не разберешься, не переживай. Через пару дней к тебе на помощь приедет барон Куницын. Вместе справитесь». «Почему, Сергей?» — спросил Ефим. Вот за этим я его и позвал. Во-первых, он командир Сергея. А во-вторых, нужно было сразу расставить все точки над всеми буквами, чтобы не было недопонимания. «В сотне есть егеря, разбирающиеся в куполах защиты гораздо лучше». «Потому что я видел, как Сережа сюсюкается с фырой», ответил я, отмечая, что мальчишка вспыхнул, когда я это говорил. В поместье сейчас проживают две весьма целеустремленные девицы. И там практически нет слуг, а егеря осуществляют исключительно внешнюю защиту. На территорию поместья заходят редко, поэтому там нужен вот такой человек, как Сергей, чтобы с этими девицами не возникало никаких непонятных моментов. «Понятно», — Ефим усмехнулся. «Я прослежу». «Ну вот это лично. Да». «Девиц махрами не кормить, даже если они тебя пытать начнут, а то они и так гиперактивные». Сергей бросил на меня быстрый взгляд, и в глубине его глаз блеснули желтые искры. Ефим положил руку ему на плечо, и они вышли из купе. Я же остался один думать, как именно буду вытаскивать Куницына из родного дома. Здесь ведь главное, чтобы и надрыв был, и не переборщить. Ладно, я силен в импровизации. — Что-нибудь придумаю.